Глава первая. Проснулась в теле, что существовало сотни лет назад. Был самый разгар лета. Деревья не блистали той свежей зеленью, какая бывает ранней весной, когда кажется, что все хорошее только начинается, и оттого мир вокруг выглядит ярким и радостным. Листва потемнело и стало тяжелой. Будто природа знала, великолепие достигло своего пика, и ничего хорошего ждать уже не стоит. У меня на душе было похожее ощущение. Шел десятый день, как я попала в прошлое, но мне по-прежнему казалось, что всё это сон. Нужно лишь подождать, я проснусь и снова окажусь в современном мире — а не в сорок третьем году эпохи Канси. Сноска. 1705 год. Канси, маньчжурский император династии Цин, правил с 1662 по 1723 год. Ведь такое просто невозможно. Чжан Сяо, 25 лет, свободная от отношений, работающая в офисе Переносится на три века назад и оказывается маньчжурской девочкой по имени Малтай Жоси, которой едва исполнилось тринадцать. Десять дней назад, возвращаясь с работы, я переходила улицу и не смотрела по сторонам. Когда я услышала пронзительные крики, было уже поздно. Мне показалось, будто я лечу вверх к небесам, но глянув вниз, Я увидела собственное тело на капоте грузовика и потеряла сознание от боли и страха. Очнувшись, я обнаружила себя на кровати бывшей хозяйки этого тела. По словам служанок, я упала с лестницы, ведущей на чердак, и лежала без сознания весь день и всю ночь, Врач сказал, что болезнь, из-за которой я потеряла все воспоминания, является следствием пережитого потрясения, и при должном уходе память постепенно вернется. Я прошла совсем немного, а на лбу уже выступил пот. Вторая госпожа, давайте вернемся, уже перевалило за полдень, солнце палит, а ваше здоровье еще не до конца восстановилось уговаривала меня Цао Хуэй, личная служанка моей старшей сестры. Переехав в дом мужа после свадьбы, она забрала ее с собой. «Хорошо, сестра, должно быть, уже закончила читать сутры, кротко ответила я. «Теперь меня звали Малтай Жоси, а старшую сестру, доставшуюся мне словно в подарок, Молтай Жолань». Она была одной из жён достаточно известной исторической личности времен династии Цин — Циньвана Лянь, восьмого принца Юньсы. Правда, на данный момент восьмой принц ещё не стал Циньваном и имел лишь титул Дарой Бэйле. К тому же, так как Юньчжэнь пока не стал императором, восьмому принцу не было необходимости менять имя, соблюдая табу — поэтому сейчас его звали иньсы. Сноска. Табу на имена. Запрет на произнесение или написание имен императоров и предков в Китае. До вступления на престол брата иньсы звали иньжень. Когда иньжень стал императором, никто больше не мог использовать иероглиф «инь». Его самого стали называть иньжень, а иньсы — сменил имя на Юньсы. Мою старшую сестру можно было бы назвать добродетельной девушкой с мягким характером. Но если же говорить прямо, она была слабовольной и нерешительной. Как минимум половину суток Жулань проводила за чтением буддийского канона. Похоже, она не пользовалась особой благосклонностью своего супруга, По крайней мере, за те 10 дней, что я пробыла здесь, мне не доводилось слышать, чтобы восьмой принц приезжал сюда. Как бы то ни было, к своей младшей сестре Желань относилась очень хорошо. Она заботилась обо всем на свете, опасаясь хоть в чем нибудь мне не угодить. Я лишь вздыхала про себя. «Если у меня не получится вернуться...» то в этом времени Жолань будет единственной, на кого я смогу положиться. Однако, если подумать о том, какой финал ждет восьмого принца, станет ясно, что и эту опору нельзя считать надежной. Впрочем, эти события произойдут через много лет, а пока о них можно не думать. Когда я вернулась в комнату, Сестра, как и следовало ожидать, была уже там. Она сидела за столиком, выпрямив спину, перед ней стояло блюдце со сладостями. Меня она встретила легким упреком. И ведь не боится, что солнце голову напечет. «Разве я такая хрупкая? К тому же небольшая прогулка пошла мне на пользу. Я почувствовала себя гораздо лучше, чем несколько дней назад», ответила я с улыбкой, присаживаясь рядом. Жулань внимательно всмотрелась в мое лицо. Цвет лица стал получше, но сейчас слишком жарко. Больше не выходи на улицу в такое время. Хорошо. Тут же отозвалась я. Дун Юнь поднесла мне таз для омовения рук и присела на одно колено. Я хихикнула про себя. Согласиться-то я согласилась, но последую ли твоему совету большой вопрос. Цао Хуэй подошла с полотенцем в руках и вытерла мне руки, а затем умастила их каким-то маслом цвета янтаря. Понятия не имея, из чего оно было сделано, но пахло очень вкусно. Наконец, мои руки были чисты, и я приготовилась взять парочку пирожных, но вдруг почувствовала что-то странное. Подняв глаза... Я обнаружила, что сестра, не отрываясь, смотрит на меня. Мое сердце пропустило удар, и я ответила ей вопросительным взглядом. «Надо же!» — Ее лицо вдруг расцвело улыбкой. «Раньше ты была такой грубиянкой, не слушалась отца, а после падения стала вежливой и послушной». Я вздохнула с облегчением и снова нацелилась на пирожные. «Но разве сестрица надеялась, что я всегда буду грубиянкой?» Со смехом поинтересовалась я. Сестра протянула мне кусочек моего любимого пирожного фужунгао. Сноска. Фужунгао — китайская сладость, которую делают из сачимы — полосок обжаренного в масле теста. По форме пирожные напоминали цветок гибискуса. На китайском — фужун. Отсюда и пошло их название. Через полгода будут выбирать девушек для внутренних покоев, сказала желань, передавая мне лакомство. Сноска имеется в виду дворцовый гарем. Тебе непременно нужно научиться правилам приличия. Разве можно бесконечно слоняться без дела и безобразничать? Кусок Фужунгао застрял у меня в горле и я громко закашлялась. Сестра поспешила дать мне воды, Цао Хуэй торопливо похлопала меня по спине, а Дун Юнь побежала за полотенцем. Несколько крупных глотков воды помогли мне прийти в себя. «Только заговорили о правилах приличия, и ты тут же вытворяешь подобное», воскликнула Жолань, одновременно сердито и со смехом. «Никто же у тебя не отнимает», Вытирая губы, я продолжала размышлять, что же мне делать. Сказать, что я не ее младшая сестра Жоси? Конечно, нет. Я изо всех сил ломала голову, но ничего не могла придумать. Оставалось лишь утешать себя тем, что в запасе еще целых полгода. «Помнится, сестра, ты говорила, что отец сейчас на северо-западе вместе с войском» а я приехала всего три месяца назад. Неужели отец отправил меня сюда только из-за того, что будут смотреть девушек для дворца?» — спросила я желань, как ни в чем не бывало. «Конечно!» Отец сказал, что матушка скончалась слишком рано, а вторую супругу ты все равно не слушаешь, и чем больше тебя учат, тем сильнее ты сопротивляешься. Отец посчитал, что меня ты послушаешь — поэтому отправил тебя сюда, а мне велел научить тебя хорошим манерам. В то время, каждый день после завтрака и ужина, я сразу отправлялась гулять, накручивая круги по двору и прислушиваясь к своим ощущениям. Это было единственное, что я смогла придумать. Такой примитивный способ оказался весьма эффективным. Я постепенно привыкала к новому телу, И уже не чувствовала себя, как в первые дни после пробуждения, когда у меня ни на что не было сил. Несколько раз мне удалось уговорить Цао Хуэй отвести меня на чердак, откуда упала настоящая Джоси. Стоя на верхней ступеньке лестницы, я снова и снова ощущала желание спрыгнуть вниз. Может, открыв глаза, я вернусь в современный мир. В глубине души я понимала, что гораздо более вероятен другой вариант. Я сломаю ногу или руку, а больше ничего и не изменится. То ужасное зрелище, грузовик, мое бездыханное тело, явно не было иллюзией. На вопрос о том, почему душа Чжан Сяо переместилась в тело этой девочки из прошлого, у меня не было ответа. Все, что мне оставалось — смириться, и отнестись к произошедшему философски. Цао Хуэй прошла со мной один большой круг. Мы обе немного устали, но, к счастью, за декоративной горкой как раз лежал довольно ровный камень, и Цао Хуэй, постелив сверху платок, усадила меня на него. Я потянула ее за руку, приглашая сесть рядом. Солнце только-только село, камень был еще теплым а легкий ветерок обдувал лицо, даря приятную прохладу. Я слегка задрала голову, разглядывая небо. Оно постепенно темнело, теряя свою яркую синеву, но по-прежнему казалось кристально прозрачным и таким близким, будто достаточно протянуть руку, и сможешь прикоснуться. «Это определенно небо прошлого», — подумалось мне, — Ведь такое чистое небо в Пекине я видела всего один раз — в горах Линшань. Я вспомнила своих родителей, и мне стало горько. Я горевала вовсе не о собственной смерти. Мысль о том, что пришлось пережить родителям, храня собственного ребенка, причиняла мне боль. К счастью, оставался еще мой старший брат — Он с детства был опорой для мамы с папой. То, что он будет рядом с ними, было для меня хоть каким-то утешением. Голос Цао выдернул меня из печальных дум. "Тарая госпожа, вы действительно изменились?» За десять дней я слышала подобные слова от старшей сестры столько раз, что вовсе перестала обращать на них внимание, хотя поначалу они заставляли меня понервничать. «И что же во мне изменилось?» — спросила я, продолжая глядеть в небо. «Раньше вас никогда не видели такой спокойной. Вы ни секунды не сидели на месте, господин даже звал вас диким же ребенком. До падения вы часто уговаривали хозяйку поменьше заниматься и одеваться поярче. Мы были так рады, что хоть кто-то пытается повлиять на нее, но сейчас...» Вы даже не поднимаете эту тему. Склонив голову набок, я посмотрела на Цао Хуэй, но та, встретившись со мной взглядом, тут же опустила голову. Немного подумав, я заявила: "Сейчас у сестры все крайне благополучно". "Благополучно?" удивилась Цао Хуэй, не поднимая головы. Ее голос слегка дрожал, когда она продолжила прошло уже пять лет и даже у той что пришла в поместье гораздо позже появился ребенок я не знала как объяснить ей не говорить же что восьмого принца ждет весьма печальный конец и чем больше желань сблизиться с ним сейчас, тем хуже будет ее собственная участь сестре лучше держаться от всего этого подальше сказала я со вздохом. «Сейчас у нее на душе спокойно, и она вполне довольна жизнью, не понимая, что тебе не нравится». Цао Хуэй подняла на меня глаза, будто пытаясь понять, были ли мои слова искренними. В конце концов она опустила голову и произнесла с сомнением. «Но все эти люди в нашем поместье...» «Подними голову и посмотри на небо», — перебила я. Такая красота заставит тебя позабыть все печали. Она не нашлась, что ответить. Ошарашенно взглянула сперва на небо, затем снова на меня, будто желая что-то сказать, но я сидела все так же неподвижно, склонив голову на бок и глядя в небеса. Цаохуэй не стала ничего говорить. Вместо этого она тоже бездумно уставилась в небо. Внезапно мы услышали чей-то смех, и из-за декоративной горки появились двое. Шедший спереди был низкого роста и слегка полноват. Смеясь, он обратился к тому, что шел позади. «Эта девчонка довольно занимательна. Ей всего 13 или 14, а говорит, будто мудрённая, опытом взрослая девушка». Цао Хуэй быстро вскочила и поприветствовала подошедших. «Всех благ девятому и десятому принцам!» С тех пор, как я попала сюда, я впервые видела посторонних. Поначалу я остолбенела, и лишь когда Цио Хуэй поприветствовала гостей, тоже встала, чтобы поздороваться. В обществе, разделенном на верхние и нижние слои, были распространены формальные приветствия. К счастью, я смотрела немало исторических сериалов, и поспешно скопировала поклон Цао Хуэй. Слова этих мужчин барабанным боем отзывались в моей голове. Я успела позабыть, что сейчас мне тринадцать, а вовсе не двадцать пять. Улыбчивый молодой человек, стоявший впереди, не произносил ни слова, а только тер подбородок рукой и мерил меня оценивающим взглядом. Я подумала, что он и есть десятый принц, а тот долговязый, что стоит чуть позади, должно быть девятый. Прошу, поднимитесь, произнес девятый принц просто. Мы с Тяохуей выпрямились. Я подумала о том, что из всех выдающихся исторических личностей времен правления императора Канси, первым, кого я встретила, был не добродетельный восьмой принц, а легендарный девятый прозванный Ядовитой Гадюкой, а с ним Десятый, известный как никчемный Тюфяк. Кроме того, я размышляла о том, не было ли чего-то недопустимого в моих недавних словах. Кажется, я не произнесла ничего неуважительного, и в том, что они могли меня услышать, нет ничего страшного, верно? «Ты из семьи Молтай?» — со смехом спросил Десятый принц. «Да». Ответила я. Он хотел сказать что-то еще, но девятый принц поторопил его. Пойдем, восьмой брат уже заждался нас. Десятый принц хлопнул себя по лбу и торопливо проследовал мимо, воскликнув: Точно! Стоило увидеть что-то интересное, как я тут же забыл о деле. Пойдем, пойдем. Подождав, пока эти двое отойдут подальше, я подняла глаза и посмотрела им вслед с грустью думая о десятом принце. «Современники не обманывали. Он действительно выглядел тюфяком», — подумала я, и, не сдержавшись, рассмеялась. Едва мои губы сложились в улыбку, как десятый принц тут же обернулся со слегка недовольным лицом, будто, засмеявшись, я совершила какой-то проступок. Встревоженная, Я и не ожидала, что он вдруг скорчит мне забавную гримасу. Я снова прыснула со смеху, а он широко улыбнулся мне и бросился догонять девятого принца. По пути домой Цао Хуэй молчала. То ли потому, что легкий испуг от недавней встречи еще не прошел, то ли была недовольна мной. Я тоже не произнесла ни слова, погруженная в мысли о произошедшем. Если мои жалкие познания в области истории чего-то стоят, десятый принц простой, как правда, и, боюсь, он тут же расскажет об этой встрече восьмому принцу. Я понятия не имела, как к этому отнесется господин Бейле. Вряд ли он обладает дурным нравом, недаром же его прозвали «добродетельным принцем». Но все же стоит предупредить сестру — ведь, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. Приняв твердое решение и обнаружив, что мы почти пришли, я замедлила шаг и обратилась к Цао Хуэй. «Я всегда желала своей сестре только лучшего. Ты можешь не беспокоиться». И быстрым шагом вошла в комнату, не дожидаясь ответа Цао Хуэй. Сестра лежала на кровати на боку, а сидевшая на коленях на скамеечке для ног служанка массировала ей ноги. Войдя, я знаком велела служанке молчать и села на стул напротив желань. Старшая сестра была действительно красива. Даже я бы влюбилась в этот заостренный подбородок и белую гладкую кожу, которая будто искрилась при свете лампы. Пожалуй, если переместить желань в современный мир — то из ее поклонников можно было бы собрать даже не батальон, а целую дивизию. Сестра открыла глаза и, увидев, что я сижу напротив и разглядываю ее, велела служанке прекратить. Сев спиной на подушке, она с улыбкой спросила. — Ты становишься все тише и незаметнее, — вернулась в молчании. — И почему ты так на меня смотришь? «Что во мне такого красивого?» «Если уж ты, сестра, некрасива», — ответила я тоже, улыбаясь, «то, боюсь, в этом мире не так уж и много красивых людей». Служанка налила желань воды. Я наблюдала за тем, как сестра сделала пару глотков и вернула стакан, снова слегка прикрывая глаза. «Только что во дворе я встретила девятого и десятого принцев», — сказала я равнодушно. Повисла пауза. Жолань поймала мой взгляд и, поняв, что я не собираюсь продолжать, обратилась к сидевшей рядом служанке. «Скажи всем, пусть идут и приготовят второй госпоже все необходимое для принятия ванны». Все служанки вышли. Я пересела ближе к сестре и рассказала ей все о том, что случилось этим вечером. Жолань выслушала меня, не проронив ни слова. Она застыла, упершись взглядом в цветную витражную ширму с изображением бегущих по пастбищу быстроногих коней. Прошло немало времени, прежде чем она заговорила, не удержавшись от вздоха. Сестренка, ты правда выросла. Сейчас ты совсем не похожа на тринадцатилетнюю девочку». «Падение с лестницы словно прибавило тебе десять лет». «Именно что прибавило», — подумала я. Вошла служанка и сообщила, что горячая вода и все необходимые принадлежности приготовлены. «Прими ванну», — желань подтолкнула меня к выходу. Я смотрела на нее, не двигаясь с места. Она тоже смотрела на меня, и ее взгляд был полон скорби и сочувствия. «Ты выросла», — сказала Жолань, «и думаешь о своей старшей сестре. Я очень этому рада. Но здесь, в моем доме, ты можешь жить, ни о чем не беспокоясь. Шуми и веселись, сколько хочешь, только не вытворя ничего из ряда вон». Она заправила растрепавшиеся пряди мне за уши, И тепло добавила. Потом, потом, когда попадешь во дворец, ты захочешь повеселиться, но уже не сможешь. Я, хоть и смутно, но все же поняла скрытый смысл ее слов, и настроение тут же испортилось. Пробормотав тихое угу, я побрела за служанкой принимать ванну. С тех пор на сердце у меня было неспокойно, хотя я и была уверена, что не сказала ничего предосудительного. Однако пролетели три дня, ничего не произошло, и в моей душе постепенно воцарилось спокойствие. Я велела себе впредь быть осмотрительнее в словах и поступках. Моя сестра и так не ходила в любимицах, и мне не следовало добавлять ей хлопот. Около полудня. После дневного сна я пошла поприветствовать желань и справиться о ее самочувствии. Увидев, что все служанки, от молоденьких девушек до старушек, стоят вокруг с радостными лицами, а сестра, наоборот, выглядит подавленной, я не удержалась и спросила, «Что случилось?». Сестра не ответила, только слегка улыбнулась. Но улыбка была неестественной, и исчезла, едва появившись. В конце концов, мне ответила Цао Хуэй. «Только что приходил слуга от господина и передал, что сегодня вечером господин придет отужинать». Я не сразу сообразила, что сказать, и потому просто сидела молча. Желань, видимо, решила, что я испугалась, поэтому с улыбкой произнесла «Ничего серьезного, просто ужин». Она обернулась к Дун-Юнь и распорядилась. «Приготовь второй госпоже подобающий наряд. Хотя сегодня вечером состоится самый обычный семейный ужин, это будет первая встреча второй госпожи с господином, и все правила должны быть неукоснительно соблюдены». Я ничего не понимала в древних прическах, одежде и макияже, Поэтому оставалось лишь сидеть неподвижным манекеном, доверившись хлопочущим служанкам. Однако ничего не мешало мне думать. В сериалах об эпохе Цин, которые я смотрела, «Восьмого принца» всегда представляли смертельным врагом Юньчжена. Тот, кого сам будущий император Юньчжен при всей своей ненависти считал достойным противником, наверняка был весьма незаурядным человеком. Я с нетерпением ждала вечера, чувствуя себя так, будто собиралась встретиться с кумиром, да еще и лицом к лицу в домашней обстановке. Только когда мой туалет был завершён, я поняла, насколько мучительной была жизнь у женщин прошлого, Завернутая с ног до головы так, что из-под ткани не выглядывал даже крошечный участок кожи, я мало чем отличалась от зундзы. Сноска. Цзунцзы. Китайское блюдо. Клейкий рис с начинками, завернутый в бамбуковый, тростниковый или любой другой плоский лист. Как назло, стояло жаркое лето. Впрочем, делать нечего, приходилось терпеть. Я беспокойно ерзала на табурете. Час ужина давно подошел, но восьмой принц задерживался и, переполнявший меня энтузиазм, постепенно затухал. Не в силах усидеть на месте, я встала и выхватила из рук служанки веер, которым тут же начала бешено обмахиваться. — Разве жара настолько нестерпима? — спросила сестра, нахмурившись. «Если он сию минуту не появится, — сказала я, — я пойду и сменю платье. Это настоящая пытка!» Не успел затихнуть звук моего голоса, как занавеска дрогнула, и один за другим вошли трое мужчин. Шедшему впереди всех было около 22 или 23 лет. Он был одет в лунно-белый Чанпао, подпоясанный изумрудным кушаком с нефритовыми подвесками в тон. Сноска. Чанпао. Китайский костюм времен династии Цин, состоящий из длинной рубахи с вырезами по бокам. Его носили как мужчины, так и женщины. Изящно сложенный, с лицом прекраснее драгоценного нефрита и глазами, блестящими будто звезды, этот человек вызвал у меня восхищение. Хотя восьмой принц и выглядел немного женственным, он без сомнения был красавцем. При взгляде на меня в его глазах мелькнуло удивление, а выражение лица на секунду стало растерянным. Он, однако, тут же справился с собой и обратил взгляд к желань, Пряча улыбку в уголках губ, стоило ему появиться, как все находившиеся в комнате служанки согнулись в поклоне, и я поспешно последовала их примеру. Эх, все-таки я пока не привыкла постоянно кланяться. Восьмой принц с легкой улыбкой помог желань подняться. Все, распрямитесь, произнес он, и затем, улыбаясь, обратился к моей сестре. «Меня задержали некоторые дела. Нам с девятым и десятым братьями позже нужно будет кое-что обсудить, поэтому мы приехали вместе. Решение было принято в попыхах, и я не успел уведомить тебя». «Нет никаких поводов для беспокойства», — ответила Желань, улыбаясь ему в ответ. После того, как восьмой, девятый и десятый принцы сели, Служанки принесли все необходимое для того, чтобы гости могли вымыть руки и протереть лицо. Сестра вышла, чтобы велеть старшему дворцовому евнуху подавать блюда. Я осталась стоять, думая про себя. «Сестрица, как ты могла забыть обо мне?» Девятый принц сидел с каменным лицом. В глазах десятого мелькали лукавые искорки. С момента, как вошел, он то и дело посматривал на меня. Восьмой принц улыбался уголками рта. Похоже, он немного устал и теперь отдыхал, прикрыв веки. Вернулась сестра и с легкой улыбкой произнесла «Прошу всех к столу». Восьмой принц кивнул и только тогда полностью открыл глаза. «Ты, наверное, Жоси?» — спросил он с улыбкой, глядя на меня. «Слышал, в последнее время тебе не здоровилось. Теперь тебе лучше?» «Намного», — ответила я. «Ты только-только поправилась», — продолжил он со смешком. «Не стой, присаживайся». Я бросила взгляд на сестру и, не дождавшись от нее никакой реакции, села. За ужином... Восьмой принц время от времени, улыбаясь, перебрасывался с желань парой фраз. Девятый принц молча ел, а десятый, видимо, из-за того, что я как раз сидела наискосок от него, поглядывал на меня с веселым прищуром, с удовольствием поглощал яство. Из-за жары мне и так-то не хотелось есть, а от его взглядов и вовсе кусок в горло не лез. «Интересно», — думала я. «Можно ли считать, что это от моего вида у него разыгрался аппетит?» Я украдкой огляделась и, убедившись, что никто не смотрит, подняла глаза и свирепо уставилась на десятого принца. Тот продолжал есть и смотреть на меня с довольным лицом, но, внезапно наткнувшись на мой ответный взгляд, застыл от удивления, забыв даже вытащить палочки изо рта. Я несколько секунд сверлила его взглядом, находя его лицо глупым и крайне забавным. Улыбнувшись одними губами, я снова опустила голову, чтобы приняться за еду. Боковым зрением заметила, что сестра вместе с восьмым и девятым принцами смотрят на меня. Сердце на секунду замерло. Не решаясь больше поднять голову, я быстро проглотила пару кусков, и тут же поперхнулась. Повернувшись боком к столу и держась за его край, я зашлась кашлем и замахала рукой, давая понять сестре, что все в порядке. Десятый принц громко расхохотался. Я не осмеливалась смотреть на него. Притворившись, будто все это меня не касалось, я прополоскала рот и продолжила трапезу, чувствуя, как горит лицо. Когда ужин наконец-то завершился, восьмой принц, посидев с минуту, поднялся из-за стола одновременно с девятым и десятым принцами. «Оставить ли для господина дверь, незапертой на ночь?» — спросила стоящая у порога пожилая служанка. «Не нужно», — равнодушно ответил восьмой принц. Дождавшись их ухода, Я в нетерпении вскочила и закричала Цао Хуэй, чтобы та немедленно помогла мне переодеться. «И почему тебе так жарко?» — со смехом спросила Жолань и начала обмахивать меня веером. «Мы все отлично себя чувствуем». Я только хихикала в ответ. «Вы все с детства привыкли заматываться, словно цзун цзы. Я же обычно проводила лето в коротеньких сарафанах». Восьмой принц и остальные ушли, чему мы с сестрой были несказанно рады. Прислуга, однако, не разделяла наших восторгов. Немного поразмыслив, я все поняла, но видя, что желание осталось безучастной, перестала об этом думать.